Зачатый в ночь, я в ночь рожден, И вскрикнул я, прозрев, Так к матери был стон, Так чёрен ночи зев. Когда же сумрак поредел, Унылый день повлек, Клубок однообразных дел, Безрадостный клубок. Что быть должно, то быть должно, Так пел из детских лет Шарманка в низкое окно. И вот я стал поэт. Влюбленность расцвела в кудрях И в ранней грусти глаз. И был я в розовых цепях У женщин много раз. И всё, как быть должно, пошло. Любовь, стихий, тоска. Всё приняла в свое русло Спокойная река. Как ночь слепа, так я был слеп И думал жить слепой. Но раз открыли темный склеп, Сказали, Бог с тобой. В ту ночь был белый ледоход, Разлив осенних вод. Я думал, вот река идет, И я пошел вперед. В ту ночь река во мгле была, И в ночи в темноту та, Незнакомая, пришла И встала на мосту. Она была живой костер Из снега и вина. Кто раз взглянул в желанный взор, Тот знает, кто она. И тихо за руку взяла, И глянула в лицо, И маску белую дала, И светлое кольцо. Довольно жить, оставь слова. Я, как метель звонка, Иною жизнью жива, Иным огнем ярка. Она зовет, она манит В снегах земля и твердь. Что мне поет? Что мне звенит? Иная жизнь? Глухая смерть? 12 апреля 1907 -го.